Глава пятая. Тишина. Блюм проснулся в совершенной темноте ночи, мгновенно припомнив все, обдуманное еще днем, после того, как бледное лицо Хейля потонуло в лесной воде и, не зажигая огня, стал одеваться с привычной быстротой человека, обладающего глазами кошки и ногами мышонка. Он натянул сапоги, тщательно застегнул жилет, нахлобучил плотнее шляпу, шею обмотал шарфом. Все это походило на приготовление к отъезду или к тихой прогулке подозрительного характера. Затем, все не зажигая огня, вынул карманные часы, снял круглое стекло их острием складного ножа и ощупал циферблат пальцами. Стрелки показывали час ночи. Он постоял несколько минут в глубоком раздумье, резко улыбаясь невидимым носкам сапог, подошел к окну и долго напряженно слушал стрекотание цикад. Сердце тишины билось в его душе. Тьма, унизанная роскошным дождем звезд, приближала свои глаза к бессонным глазам Блюма. Сном казался минувший день, мрак вечностью. Это была вторая ночь гостя. Настроенный торжественно и тревожно, как доктор, засучивший рукава для небольшой, но серьезной операции, Блюм отворил дверь и стал спускаться по лестнице. На это он употребил минут десять, Делая каждый шаг лишь после того, как исчезало даже впечатление прикосновения ноги к оставленной позади ступеньки. Выходная дверь открывалась в сад. Он прикоснулся к ней легче воздуха, увеличивая приоткрытую щель с медленностью волокиты, проникающего к любовнице через спальню ее мужа, и также медленно и осторожно ступил на землю. Влажный мрак поглотил его. Он исчез в нем, растаял, слился с тьмой и двигался, как лунатик, протягивая вперед руки, но зорко улавливая оттенки тьмы, намечавшие ствол дерева или угол дома. Через несколько минут слабо заржала лошадь, его лошадь, привязанная негром к столбу небольшого деревянного заграждения, где стояли две лошади Тинга. Блюм гладил крутую шею, теплая кожа животного скользила под его рукой. Присутствие живого существа наполнило человека жесткой уверенностью. Блюм размотал коновязь, расправил захваченную узду, взнос лошадь и потянул ее за собой. Теперь, обеспеченный на случай тревоги, он двинулся быстрее, шел тверже. Копыта глухо переступали за его спиной. Блюм пересек пустое, неогороженное пространство, заворачивая со стороны обрыва. Миновав второй угол здания, он привязал лошадь к кустарнику, прополз на четвереньках вперед, выступил головой из-за третьего угла и припал к земле пораженный тяжелым хлестким ударом неожиданности. Из окна бежал свет. Косая бледная полоса его терялась в сумрачном узоре листвы. Тинг, по-видимому, не спал. Причина этого была понятна Блюму не более, чем воробью зеркала, так как, по собственным словам Тинга, он ложился не позднее 12 С минуту Блюм оставался неподвижен. Тоска грызла его. Всевозможные один другого отчаяния и нелепие планы... Боролись друг с другом бешено заработавшей голове. Он наскоро пересмотрел их, отбросил все, решил выждать и пополз вдоль стены к полосе света. Чем больше приближался он, тем яснее и мучительнее касался его ушей негромкий перелив разговора. Под окном он остановился, присел на корточки и переложил из левой руки в правую небольшой сильный револьвер. Блюм был почти спокоен, холодно созерцая риск положения как в те дни, когда взламывал чужие квартиры. Ему предстояло дело, он жаждал выполнить его тщательнее и видел совершенно отчетливо одно – свои руки, делающие в неопределенный еще момент бесшумные жуткие усилия. Он поднял голову, рассчитал, что нижний край окна придется в уровень глаз и встал, выпрямившись во весь рост. В этот момент рука его приросла к револьверу, дыхание прекратилось. Глаза встретили яркий свет. Блюм привалился к стене грудью, безмолвной, застывший почти не дышащей. Вместе с ним смотрела, слушая, ночь. Горели две свечи. Одна у окна на выступе низенького темного шкафа. Другая у противоположной стены на круглом столе, застланном цветной скатертью. В глубине толстого кожаного дивана, развалившись и обхватив колени руками, сидел Тинк. Огромный, звездообразный ковер из меха пумы скрывал пол. В центре этого оригинального украшения, подпирая руками голову, лежала ничком Асунта. Ее длинные пушистые волосы, распущенные и немного растрепанные, падали на ковер. Из их волнистого маленького шатра выглядывало смеющееся лицо женщины. Она болтала ногами, постукивая одна другую розовыми голыми пятками. В этот момент, когда Блюм увидел все это, Тинг продолжал говорить, с трудом приискивая слова, как человек, боящийся, что его не точно поймут. «Асунта, мне хочется, чтобы даже тень огорчения миновала тебя. Долго ли я пробуду в отсутствии? Полгода. Это большой срок, я знаю, но за это время я успею побывать во всех странах. Меня дразнит земля, Асунта. Океаны ее огромны, острова бесчисленные и масса таинственных, смертельно любопытных углов. Я с детства мечтаю об этом». Буду ли я здоров? Конечно. Я очень вынослив, и я не буду один, нет. Ты будешь со мной и в мыслях, и в сердце моем всегда. Он вздохнул, хотя, я думаю, было бы довольно и пяти месяцев. Тинг, — сказала Асунта, улыбаясь, с маленьким тайным страхом в душе, что Тинг, пожалуй, уедет по-настоящему. Но я тоже хочу с тобой. Разве ты не любишь меня? Тинг покраснел. «Ты глупая», — сказал он, так, как говорят маленьким детям. «Разве ты вынесешь?» «Мне не нужны гостиницы, я не турист. Я буду много ходить пешком, ездить. Мне страшно за тебя, Асунта». «Я сильная», — гордо возразила Асунта, осторожно стукая сжатым кулачком мех ковра. «Я, правда, маленького роста и легкая, но все же ты не должен относиться ко мне насмешливо. Я могу ходить с тобой везде и стрелять. Мне будет скучно без тебя, понял?» И ты там влюбишься в какую-нибудь...» Она остановилась и посмотрела на него сонными, блестящими глазами. В какую-нибудь чужую Асунту. «Асунта!» — с отчаянием сказал Тинг, подскакивая, как ужаленный. «Что ты говоришь? В какую же женщину я могу влюбиться?» «А это должен знать ты. Ты не знаешь?» «Нет. А я, Тингушок, совершенно не могу знать. Может быть, в коричневую или в посветлее немного». «Вот ты хохочешь. А я ведь серьезно говорю, Тинг». «Да тинг же!» Лицо ее приняло сосредоточенное, забавное, сердитое выражение. Тотчас же, вслед за этим внезапным выражением ревности, Асунта разразилась тихим, сотрясающим все ее маленькое тело, долгим, неудержимым смехом. «Тише ты смейся!» — сказала она по частям, так как целиком эта фраза не выговаривалась, разрушаемая хохотом. «Ты смейся, впрочем!» Оба хотели сказать что-то еще. Встретились одновременно глазами и безнадежно махнули рукой, сраженные новым припадком смеха. Темный, внимательный, смотрел на них из-за окна Блюм. — Асунта, — сказал Тинк, успокаиваясь, — правда, мне слишком тяжело будет без тебя. Я думаю, что в первый раз хорошо и три месяца. За это время много можно объехать. — Нет, Тинк. Асунта переместилась в угол дивана, подобрав ноги. «Слышишь, из-за меня ты не должен лишаться чего бы то ни было». «Я избалован, это так, но есть у меня и воля. Я буду ждать, Тинг. А ты вернешься и расскажешь мне все, что видел. И я буду счастлива за тебя, милый». Тинг упорно раздумывал. «Вот что», — заявил он, подымая голову. «Мы лучше поедем вместе, когда у нас будет много денег». «Вот это я придумал удачно». Сейчас я представил себе все в действительности, и, безусловно, то есть расстаться с тобой для меня невозможно. С деньгами будем поступать так. Ты останавливаешься в какой-нибудь лучшей гостинице, а я буду бродить. Почему раньше мне не приходило это в голову? Он щелкнул пальцами, но взгляд его, останавливаясь на жене, еще что-то спрашивал. Асунта улыбнулась, закрыв глаза. Синг наклонился и поцеловал ее задумчивым поцелуем, что прибавило ему решительности в намерениях. «Я без тебя не поеду», — заявила. «Да». Лукавое маленькое молчание было ему ответом. «Совершенно не поеду, Асунта. А я и ты вместе. Или не поеду совсем. Денег у нас теперь кажется... Да, так вот как». Асунта обтянула юбку вокруг колен, прижимаясь к ним подбородком. Ты ведь умненький, наставительно сказала она, и довольно смешной. Нет, ты прав, ничего себе. бывает ли с тобой, между прочим, такие вещи, что неудержимо хочется сделать что-нибудь без всякого повода? Меня, например, тянет подойти к этому окну и нагнуться. Блюм инстинктивно присел. Тинг рассеянно посмотрел в окно, отвернулся и спрятал руки Ассунты в своих, где им было так же спокойно, как в гнезде птицам. «Усни», — сказал он. «Почему мы не спим сегодня так долго?» «Глухая ночь, а между тем меня не клонит к подушке, и голова ясна, как будто теперь утро. Пожалуй, я поработаю немного». Блюм переживал странное оцепенение. Редкие минуты бесстрастия, глубочайшей уверенности в достижении своей цели, хотя до сих пор все было, по-видимому, против этого. Он не мог прыгнуть в комнату. Как произойдет все, не было известно ему, и даже намека на сколь-нибудь отчетливое представление об этом не ощущал он в себе. Но благодушно вздыхал, переминаясь с ноги на ногу, и ждал с настойчивостью дикаря, покорившего свое несовершенное тело, отточенному борьбой инстинкту. Ручная, послушная ярость спала в нем. Он бережно, любовно следил за ней, томился и радовался. «Ты идешь спать?» — сказал тинг перебирая пальцы Асунты. «Ну да, мне кажется, что ты дремлешь уже». «Нет, я выйду и похожу немного». Асунта встала, и Тинг заметил, что и капли сна нет в ее блестящих глазах, полных серьезной нежности. «Как душно, Тинг! Мне душно, и я не знаю, от чего это. Мое сердце торопится и стучит, торопится и замирает, как будто говорит, но не может высказать. Мне грустно и весело». Она закинула руки, потянулась, стремительно обняла Тинга и вышла в темный узкий коридор дома. Некоторое время Блюм не видел и не слышал ее, но вскоре уловил легкий шелест вблизи себя. Прислушался и затрепетал. Прежде чем двинуться на звук шагов, он сунул в карман револьвер. Это оружие было теперь ненужным. Ослепительный, торжественный мрак скрывал землю. Бессонные глаза ночи дышали безмолвием. Полное, совершенное, чистое, как ключевая вода, молчание стерегло пустыню, бесконечно затопив мир уходила к небу и царствовала. В нем, обрызганные созвездием ночных светил, толпились невидимые деревья. Густой цвет их кружил голову тонким, но сильным запахом, щедрым и сладким, волнующим и привольным, влажным и трогательным, как полураскрытые сонные уста женщины. Обнимал и тревожил миллионами воздушных прикосновений, и так же, как тишина, рос бесконечно властными, неосязательными усилиями, бескрылый и легкий. Асунта бессознательно остановилась в глубине сада. Руки ее прильнули к горячему лицу и медленно опустились. Воздух глубоко наполнял легкие, щекотал самые отдаленные поры их, как шмель, перебирающий мохнатыми лапками в глубине венчика. Неугомонное и звонко стучало сердце. не мой голос его не то звал куда-то, не то спрашивал. Женщина снова подняла руки, прижимая их к теплой груди, и рассмеялась беспричинным, безучным смехом. Недолго постояла она, но уже показалось ей, что нет ни дома, ни земли под ногами, что бесконечно приветная пустота вокруг, а она, Асунта, стала маленькой, меньше мизинцы, и беззащитной, и от этого весело. Неслышный призрачный звон ночи пришел к ней из бархатных глубин мрака. Звон маленьких колокольчиков, пение земли, игра микроскопических цитр, взволнованная жизнь крови. Звон шел к ней, разбиваясь волнами у ее ног. Неподвижная, улыбающаяся всем телом, чем-то растроганная, благодарная неизвестному, Асунта испытывала желание стоять так всегда, вечно, и дышать, и трогать маленькое свое сердце. Оно ли это стучит? Оно, влажное, теплое, она и сердце, и никого больше. Блюм скорее угадал ее, чем увидел. Соображая в то же время расстояние до оставленной позади лошади, он тихо подвигался вперед. Правая рука его торопливо что-то нащупывала в кармане. Блюм сделал еще несколько шагов и почувствовал, что Асунта совсем близко против него. Он глубоко вздохнул, сосредоточился и холодно рассчитал время. «Это ты, Тинг? задумчиво сказал Асунта. «Это пришел ты. Я успокоилась, и мне хорошо. Иди, я сейчас вернусь». Запах непролитой еще крови бросился Блюму в голову и потряс его тинг проговорила наполовину трепетным движением губ наполовину звуком мало напоминающим человеческий голос не придет тинг глухая боль внезапного страха женщины мгновенно передалась ему он оттолкнул боль и занес руку кто это медленно изменившимся голосом спросила Асунта. она отступила инстинктивно закрывая себя рукой вы гергис и вы не спите нет мне просто послышалось кто здесь «Это ваша рука, Асунта», — сказал Блюм, сжимая тонкую руку ее уверенными холодными пальцами. «Ваша белая рука. А это рука гергиса Он с силой дернул к себе молодую женщину, ударив ее в тот же момент небольшим острым ножом. Удар, рассчитанный по голосу жертвы, правее и ниже. Слух его смутно, как во сне, запомнил глухой крик. Остальное исчезло. Смертельный гул крови, отхлынувший к сердцу, обдал Блюма горячим паром тревоги. Через минуту он был в седле, и головокружительная, сумасшедшая скачка показалась ему в первый момент движением черепахи. Взмах, удар, крик раненый мелькнули далеким сном. Он мчался по дороге в Суан, изредка волнуемый страхом быть пойманным, прежде чем достигнет города. Конвульсивное обсуждение сделанного странно походило на голоб лошади. Мысли, вспыхивая, топтали друг друга в беспорядочном вихре. Сознание, что не было настоящей выдержки и терпения, терзало его. Ничего больше не оставалось, твердил он. Лошадь, избитая каблуками, вздрагивала и бросалась вперед, но все еще оставалось впечатление, будто он топчется на одном месте. Иногда Блюм овладевал собой, но вспоминал тут же, что прошло 10-15 минут, не более, с тех пор, как скачет он в темноте пустыни. Тогда этот промежуток времени то увеличивался до размеров столетия, то исчезал вовсе. По временам он ругался, ободряя себя. Попробовал засмеяться и смолк. Затем разразился проклятиями. Смех его походил на размышление проклятие на разговор со страхом. Неосиленная еще часть дороги представлялась чем-то вроде резинового каната, который невозможно смотать, потому что он упорно растягивается. Зудливая физическая тоска душила за горло. Наконец Блюм остановил лошадь, прислушиваясь к окрестностям. Отдуваясь, обернувшись лицом назад, он слушал до боли в ушах. Было тихо. Тишина казалась враждебной. Пустив лошадь шагом, он через несколько минут остановил ее, но одинокое хриплое дыхание загнанного животного не подарило Блюму даже капли уверенности в своей безопасности. Он прислушался в третий раз и, весь всколыхнувшись, ударил лошадь ручкой револьвера. Сзади отчетливо, торопливо и тихо несся дробный, затерянный в тишине, уверенный стук копыт.